Глава тридцать Новая и старая. Милена Рауф. Утром следующего дня я стояла в своей гостиной, а напротив меня расположился почтенный полноватый мужчина, который водил над моей грудью немного светящимися ладонями. Лучше. Я бы даже сказал, что сегодня ваш источник выглядит гораздо здоровее, чем в момент кризиса. Потоки окрепли и почти восстановились. Я бы рекомендовал вам воздержаться от игры на музыкальных инструментах. Конечно, всем известно, что далеко не каждая ваша мелодия содержит магию. Но лучше сейчас не рисковать. И еще, вам важно не нервничать. Любой стресс может внести дисбаланс, схожий с тем, что был накануне, сказал мне лекарь, отодвигая руки. Насчет магии и источников я ничего не поняла, но мой мозг зацепился за слова «стресс» и «дисбаланс». «Стыдно признаться, но мне очень хотелось найти оправдание своей истеричности в нестабильном состоянии здоровья, но ну, что-то наподобие критических дней, типа это злые гормоны виноваты в том, что я не смогла сдержать себя в руках и сорвалась на Кристофера. Конечно, бывший дворецкий и сам был хорош, но я все-таки перегнула палку». — Спасибо, доктор, — сказала я, радуясь тому, что смогу еще какое-то время прятаться от всех этих кандидатов в своей комнате. — А что? Целитель прописал покой. А какое может быть умиротворение, когда за тобой толпами ходят соискатели на роль дрожайшего супруга? Но долго прохлаждаться в одиночестве у меня не вышло. В дверь постучали, а потом ко мне заглянула какая-то взбудораженная Эмма. — Леди Рауф, там новый дворецкий прибыл. «Жаждет с вами познакомиться. Вы спуститесь к нему в холл или позвать его к вам?» – уточнила моя личная помощница. «Наверное, будет лучше, если он поднимется сюда. С некоторых пор в в холле слишком много любопытных глаз и ушей», – сказала я, досадуя на это неудобство. «Хорошо, сейчас я его позову», – отозвалась Эмма, спеша выполнить мое поручение. Если честно, то я волновалась перед встречей. Мне хотелось верить, что сейчас в гостиную войдет Кристофер, но меня ждало разочарование. Дверь открылась, впуская в комнату высокого блондина, одетого в такой же безупречно сшитый костюм. На лице мужчины играла вежливая улыбка, а в глазах светилось любопытство. — Леди Рауф, позвольте представиться, мое имя Эрик Сноувелл, — произнес мужчина, отвешивая мне церемонный поклон. «Очень приятно. Зовите меня Миленой. Вы ведь хранитель, а не прислуга, и можно обойтись без церемоний», — Натянуто улыбнулась я, стараясь скрыть свое разочарование от того, что мои надежды не оправдались. «Для меня это честь, Милена. Тогда и вы зовите меня по имени», — очаровательно улыбнулся дракон, демонстрируя игривые ямочки на щеках, но его красота меня совсем не трогала. Похоже, в этом мире у меня выработался иммунитет к привлекательным мужчинам. Вернее, мое сердце билось чаще только в присутствии одного единственного черного дракона. Что же, все было к лучшему. Мне хотелось верить, что Кристофер счастлив, получив долгожданную свободу. «Пойдемте, Эрик, я познакомлю вас со слугами и попрошу миссис Лиман помочь вам обустроиться в поместье», – вежливо предложила я. «Хорошо, спасибо», – отозвался блондин, учтиво открывая передо мной двери. «Пока мы шли в сторону кухни, где в это время завтракала вся прислуга, в коридоре нам встретились практически все мои... м... женихи. Они смотрели на Эрика тяжелыми оценивающими взглядами, а мне отвешивали комплименты. Из-за этих расшаркиваний путь до первого этажа занял больше времени, чем я рассчитывала. Не знаю, предупредил ли вас Ланберт, но сейчас в Рауфхолле гостят несколько аристократов. Если честно, то я хотела бы избежать встреч с ними наедине, поэтому вам придется составлять мне компанию на возможных прогулках. Еще ежедневно я хожу к загону с лошадьми, чтобы поиграть Даймонду. О своем желании покинуть поместье я обычно предупреждаю заранее. Уточните у миссис Бин, какие еще обязанности выполнял Кристофер, а в остальное время вы можете быть свободны заниматься своими делами» сообщила я, когда мы подошли к двери на кухню. Как я и думала, за столом сидели все знакомые мне обитатели поместья и еще несколько новых лиц. «Доброе утро всем! Хочу представить вам нового дворецкого – Эрика Сноувелла. Миссис Лиман, не накройте нам тут? Я хочу позавтракать с вами!» – попросила я нашу волшебницу. Называть просто горничной женщину, которая щелчком пальцев может навести порядок в половине огромного поместья, у меня не поднимался язык. Вскоре мы с Эриком уже сидели за общим столом и ели вкуснейший омлет с румяными тостами и запивали это великолепие горячим ароматным кофе. Все обитатели Рауфхолла очень радовались моему выздоровлению, а их забота согревала мне душу. Эрик вел себя осторожно и вежливо, не стремясь выпячивать свое «я». Я бы даже сказала, что присматривался. Единственный, кого я не увидела за столом, это был мой маленький приятель Томас. «Миссис Бин, а где Том?» – уточнила я, но не успела повариха ответить, как дверь в кухню открылась, впуская запыхавшегося и почему-то до нельзя довольного мальчишку. «Леди Рауф, там это, к вам еще один особый гость!» Неизвестно, чему радуясь, сообщил парень. «А мне обязательно его встречать?» Я с надеждой посмотрела на Эрика, лелея коварный план свалить на нового дворецкого обязанность приветствовать еще одного кандидата непонятно на что. «Он тоже с именной грамотой и сказал, что отдаст ее только в нежные ручки нашей хозяйки. Хи-хи!» Не сдержал какого-то чрезмерного радостного смешка мальчишка. «Зачем их вообще сюда несет?» Медом им тут намазано, что ли?» – ворчливо произнесла я, отодвигая от себя полупустую тарелку с завтраком. «Я с вами, госпожа!» – произнес новый дворецкий, но из уст блондина это слово звучало совсем не пошло, поэтому я только кивнула и не стала возражать против такого обращения. Сделав глубокий вздох, я на секунду прикрыла глаза, смиряясь с необходимостью встречаться с еще одним непонятным мужиком, а потом решительно переступила порог и направилась к парадной лестнице, чтобы поприветствовать еще одного гостя. Однако все мое показное спокойствие слетело, стоило увидеть знакомую фигуру, одетую в непривычно свободную одежду по местной мужской моде. «Ты? Что ты здесь делаешь?» – удивленно спросила я, и лишь потом заметила знакомый свиток с королевскими печатями в руках Кристофера Нуара.